Глава 2. Бегство. Эпиграф. Дорога была дальней, дорога была трудной, Окутанной туманами и мглой. Микаэле Рашид. В диком лесу одиноко стоял дом. Его фасад был обращен на восток, чтобы члены семьи, выходя каждое утро из дома, оказывались лицом к солнцу. Семья была небольшая. Хозяин дома – Худо, его жена – Хинар, два сына – Тайяр и Калаш и дочь – Саве. Входная дверь выходила на довольно широкий двор, который был огорожен высоким забором из толстых прутьев. Деревянная калитка была большая и так прочно и надежно укреплена, что даже пара здоровенных валов не могла бы сдвинуть ее с места. В то же время она была сделана настолько искусно и умело, что если бы понадобилось, то и ребенок мог спокойно ее закрыть или открыть. Когда калитка была заперта, то, как говорили раньше, могла устоять, даже если бы в нее полили из пушки. «Самое главное — это дверь», — часто повторял членам семьи хозяин дома. «Когда дверь прочна, никакие разбойники или дикие звери не страшны. Ночью семь опасностей приходят к закрытой двери и поворачивают обратно. Будьте очень внимательны и не оставляйте ее открытой». Недалеко от дома протекал большой источник. Рядом с ним был сооружен бассейн, где семья поила свою скотину. Как бы далеко не паслись коровы и овцы, в полдень их непременно пригоняли обратно, поили в этом бассейне, а потом загоняли во двор, чтобы те немного отдохнули. Пока мужчины обедали, женщины занимались овцами. св крепко держала каждую овечку за голову, а Хинар доила. Подаив всех, она допускала к ним ягнят, и после того, как они получали свою порцию молока, Хинар разделяла их, и один сын шел пасти овец, а другой ягнят. Художе забирал коров и гнал их пастись подальше в лес. Вечером сперва пригоняли ягнят, и их заводили в небольшой загон. Потом приходили коровы и не спеша отправлялись в хлев, До того, как пригоняли овец, Хинар успевала подоить коров и пустить к ним телят. И когда наконец пригоняли овец, Хинар немного подоив каждую, оставляла побольше молока для ягнят, чтобы те быстро подросли и набрали вес. Она делала все в точности так, как было в той деревне, где они жили раньше. Во двор выходили две двери. Одна дверь вела в сарай, который все 12 месяцев в году был полон сена. Кроме этого, за домом стояло еще несколько стогов. Как долго бы ни длилась зима, эта семья не знала забот. Корма у скота было достаточно, потому что летом худо с сыновьями заготавливали его столько, что с лихвой хватило бы для скотины на три дома. И это было естественно, ведь в этом огромном лесу они были одни. Никто им не мешал, ни в чем не ограничивал, Вот они и запасались фуражом, сколько хотели и сколько считали нужным. Худо заполнял сарай сеном и намеренно его не использовал, рассчитывая на всякие неожиданные обстоятельства. А вдруг, думал он, те стога, что на открытом воздухе загорятся, и что тогда делать? Пусть в сарае всегда будет достаточно запас сена, от этого ничего, кроме пользы, не будет. И каждый год Худо обновлял сено, хранившееся в сарае. Старая вытаскивал во двор и складывал в сток, а на его место укладывал свежие. Другая дверь вела в достаточно широкие сени. Как фасадная стена дома, так и все остальные стены были сложены из необработанного камня. В свое время худо с сыновьями собирали эти камни по одному, но стены возводил только сам хозяин дома, хороший умелец и мастер на все руки. В сенях на потолке было сделано окошко, которое снаружи прикрывали куском дерна со сделанным в центре отверстием. Через это отверстие дневной свет и попадал в сени. Там же вдоль одной стены была аккуратно уложена доверху поленница. Такие же стройные ряды дров были и во дворе, и это было тем топливом, которое использовала семья. В одном из углов сеней был сооружен небольшой каменный водоем, которые прикрывали умело сделанной плитой из досок, связанных между собой гибкими ветками. Сверху стояла деревянная кружка, а рядом несколько деревянных ведер. Правда, источник был рядом с домом, но каждый вечер этими ведрами приносили питьевую воду и заполняли водоем, чтобы ночью, если вдруг кому-то захотелось бы пить, то не пришлось выходить для этого во двор. «В этом лесу мы одни», — говорил Худо, И все может случиться. Пусть наша вода будет не снаружи, а внутри. Вреда от этого не будет. В сенях было четыре стуна. Примечание. Стун — деревянный столб, поддерживающий потолочное перекрытие в курдском сельском жилище. Конец каждой из двух толстых бревенчатых балок, образующих потолочное перекрытие, поддерживал один стун. На одном из них висела винтовка, а в другие были вбиты деревянные колышки, на которые подвешивали всякую всячину. В семье было четыре винтовки. Три из них забирали с собой худо с сыновьями, а четвертую на всякий случай оставляли дома, чтобы хозяйка при необходимости могла себя защитить. В сенях было несколько дверей. Одна дверь вела в комнату, Там у стены напротив двери располагался стер, покрытый разноцветным Амани. Когда солнце заходило, Амани откидывали, говорили, что грех. Примечание. Амани ⁇ рукотканный ковер без ворса. Под грехом имеется в виду, что у курдов-езидов грешно оставлять стер покрытым в сумерках. Необходимо в это время суток его держать открытым. Их постелью в основном был войлок и лоб. Примечание. Лоб — тонкие одеяла, сотканные из грубой шерсти. Вечером, ложась спать, стелили себе войлок, укрывались лопами, а под голову вместо подушек подкладывали свою одежду. В один из углов стера клали несколько цветных хурджинов, в которых хранились вещи, Эти же хурджины брали с собой в город и складывали туда покупки для дома. В одном углу комнаты был тандур. После того, как хлеб был испечен и обед приготовлен, хинар закрывала его под поддувало большой тряпкой, чтобы подольше сохранить в нем тепло и не дать затухнуть. В комнате на потолке было два окошка, одно большое световое и дымоход, который располагался над тандуром. Мешочек, где хранились дрожжи, был подвешен на стуне рядом с тандуром. Там же висел мешочек с солью. В стене была ниша, куда была сложена деревянная и глиняная посуда. Рядом было выдолблено место для светильника, который заправляли маслом. На другом стуне, что стоял со стороны стера, еще виднелись следы от муки. Правда, праздники Хидернави давно прошли, но следы от украшений на стуне и бревне перекрытий, все еще оставались. Примечание. Хидернави — религиозный праздник курдов езидов, проходящий в год один раз в феврале и длящийся четыре дня. Таков обычай не стирать нарисованные мукой орнаменты, и эта семья, жившая далеко от людей в диком лесу, строго его соблюдала. За день до праздника Хидернави или в четверг брали палку, обматывали один ее конец тряпкой, посыпали мукой и, подняв эту палку, принимались ударять ею по бревну перекрытию, украшая таким образом потолок. Украшались также стуны, на них мукой рисовали пастухов и овец. С течением времени из-за копоти от тандура эти образы постепенно теряли цвет, а потом и вовсе исчезали. Именно эти потускневшие следы от украшений и виднелись на потолочных бревнах и стунах. Несмотря на полную уединенность и оторванность семьи от внешнего мира без каких-либо соседей рядом, семья худо-хорошо знала все обычаи и строго придерживалась сроков их проведения. И остается только удивляться тому, как четко они вели счет дням и месяцам и никогда не путались. А все потому, что Худо был человеком знающим и разумным. У него была специальная палка, на которой он делал зарубки по количеству дней на целый год, и с их помощью прекрасно ориентировался и вычислял нужные даты. В комнате было также несколько циновок. Их собирали и укладывали вдоль стены друг на друга. Стол, на котором хозяйка готовила и раскатывала тесто для хлеба, служил также обеденным столом и стоял у стены рядом с тандуром. Там же стоял большой глиняный горшок с ручками, покрытый скатертью. Рядом была посуда для растопки масла. Через световое окно проникали солнечные лучи и попадали на область поближе к тандуру. На свет было хорошо видно, как в воздухе порхают и вьются пылинки, напоминая рыб, свободных и легко скользящих в своей водной стихии. Домашняя кошка облюбовала себе это место и грелась под ласковыми лучами солнца. Кроме двери в комнату, в сенях были еще две. Одна вела в кладовую, а другая в хлев. В кладовой хранились продукты, там же были две маслобойки глиняная и деревянная. Когда овцы давали приплод, а коровы телились и молока было мало, Хинар в глиняной маслобойке взбивала кислое молоко и делала это следующим образом. Заливала в маслобойку заквашенное молоко, закрывала ее горлышко обработанным и высушенным желудком домашней скотины, крепко завязывала его, подкладывала с одной стороны маслобойки побольше старой одежды Сперва осторожно раскачивала ее, чтобы она не разбилась, потом, уложив на ворох подосланной одежды, держалась за ее ручки и бережно взбивала. Взбивала столько времени, пока на поверхность не всплывало сливочное масло. Потом приносила посуду побольше и принималась процеживать. Дочь придерживала цедилку, и все, что было в маслобойке, медленно сливалось в посуду. Отделив масло, хозяйка скатывала его руками в шарики и бросала в холодную воду, чтобы они хорошо затвердели и схватились. Потом солила и укладывала их в глиняный кувшин. Кислое молоко разливала по глиняным горшкам, закрывала крышкой и относила в кладовую. Мужчины либо просто пили эту пахту, либо, если были голодны и к тому моменту ничего готового в доме не было, крошили в нее хлеб и ели. Но весной и летом, когда молока было много, хинар взбивала его уже в деревянной маслобойке. В кладовой за потолочные бревна подвязывала две веревки, оба конца завязывала узлами, затем с обеих сторон просовывала маслобойку в эти узлы, крепко затягивала их, и маслобойка принимала в воздухе строго горизонтальное положение. Залив туда мацони, она закрывала отверстие и вдвоем с дочерью принималась ее взбивать. Пахта, полученная из деревянной маслобойки, была не такой вкусной, и ее иногда пили вместо воды. Бывало и так, что после недолгого взбивания набиралось довольно много пахты, и тогда она оставляла ее прокиснуть, потом наливала в большую кастрюлю, ставила ее на разогретый тандур и кипятила, чтобы пахта свернулась. После этого клала всю массу в мешочек побольше и ставила на большой плоский камень у входной двери, пока не вытечет сыворотка. Затем придавливала этот мешочек с почти готовым кислым творогом торак, еще одним плоским камнем, специально предназначенным для такого пресса. Это нужно было для того, чтобы вся влага вышла полностью и кислый творог хорошо просох. Далее туда добавлялся хорошо промытый и измельченный дикий чеснок, но только в том случае, когда из творога не собирались делать шарики, кашк. Чеснок портил вкус будущего блюда. А шарики скатывались небольшими, их укладывали на плетеные корзины и оставляли под солнцем до тех пор, пока они не затвердевали. Потом хинар складывала их в отдельный мешочек и оставляла до зимы. Если хозяйка решала приготовить пшенную кашу с этими шариками из кислого творога и топленым маслом, то за день до этого доставала их и клала в воду, чтобы они размякли. Затем прямо в этой же воде принималась разминать руками уже мягкие шарики и делала так до тех пор, пока они полностью не растворялись. Эту пахту клала в посуду и ставила на стол рядом с глиняным горшком, где была уже готовая каша потом растапливала в отдельной посуде масло и тоже ставила на стол. Когда мужчины садились обедать, она каждому наполняла тарелку кашей, в центре делала ложкой небольшое углубление, наливала туда сперва пахту из творожных шариков, а затем сверху поливала топленым маслом. Бывало и так, что мужчины предпочитали сами добавлять в кашу пахту и масло по своему вкусу, кому как нравилось. Эта пшеная каша с шариками из кислого творога и заправленная топленым маслом была самым любимым и лакомым блюдом в семье Худо. Остальную часть кислого творога она смешивала с зеленью и утрамбовывала в ведра, а взбитое масло хранилось в кувшинах и, постоянно пополняясь, оставалось там вплоть до начала осени. Когда наступали холода, она растапливала это масло и заливала его по кувшинам. Хинар была хорошей и умелой хозяйкой. Приготовленные ею творог и сыр были так вкусны, что пальчики оближешь. Особенно аппетитны они были зимой, с только что испеченным пшеничным хлебом. Мужчины заворачивали сыр в горячий хлеб, от тепла которого сыр начинал плавиться, как масло. И этот бутерброд был невероятно вкусен. В кладовой хранились также мешки с мукой, взгроможденные друг на друга. Мешки же с и молотым пшеном стояли отдельно. Корыто, куда складывали готовый хлеб, клали на мешки с мукой и покрывали скатертью. Хинар пекла хлеб каждый день, и поэтому он никогда не черствел. Другая дверь вела в хлев. Он был разделен бревнами на две части. В одной были коровы, в другой — овцы. А фэр для коров располагался вдоль стены и был сделан из камня. У овец же афыр был деревянный. Примечание. Афыр — кормушка для скота. Когда овец выгоняли пастись, афыр переворачивали и ставили к стенке, чтобы ночью овцы не угодили в него и не издохли. В обеих частях хлеба световое окошко было заслано прутьями наподобие решетки, чтобы дикие животные не могли сверху попасть внутрь. Загон для ягнят располагался отдельно, и в него можно было попасть через ту часть хлеба, где держали овец. Рядом с домом было довольно широкое ровное пространство. Его очистили, вспахали и превратили в поле. Поблизости разбили огород. Вода источника достигала и поля, и огорода. Около хлева выстроили три стены, сделали навес, и это было местом для хранения инструментов, правда, без двери. Плуг, молотильную доску, ермо прислонили к стене, косу зацепили за перекладину под потолком, а грабли, вилы, деревянные и обычные лопаты положили в угол. Как говорится, хозяин дома был человеком запасливым, он ни в чем не испытывал нужды, и все, что было необходимо, в свое время было добыто и собрано. И вот так семья худо, в полном одиночестве. Вдалеке от людей жила в этом диком лесу. Конечно, были и сложности, и немалые трудности, но они преодолевали их и жили как могли. Однако самой большой проблемой, с которой невозможно было справиться, была тоска. Худо и его семья тосковали по людям, по своему народу, по своим родным, но от страха перед турецкими властями они не могли вернуться обратно и воссоединиться со своими близкими. «Пока нам и здесь неплохо», — когда заходила об этом речь, говорил Худо своим домочадцам, «а там посмотрим, что будет. Бог велик, и, конечно, он нам поможет». Шли дни, месяцы, годы, но ничего не менялось, и все оставалось по-прежнему. Худо, конечно, понимал, что сыновья его взрослеют, и подходит время их женитьбы — а для этого нужно идти в свой народ и искать для них невест. Дочь тоже подрастает, и ей также скоро надо выходить замуж. Один в этом лесу он не может ничего достичь. Возвратиться обратно он однозначно не мог. Но что тогда оставалось делать? Как быть? Он и сам не знал ответа на этот вопрос, и все откладывал его решение на потом, словно чувствуя сердцем, что рано или поздно Бог отворит ворота добру. Ни жена, ни сыновья ни на что не жаловались и не роптали, потому что знали, все напрасно, все равно худо не может вернуться обратно. А есть ли поблизости такие деревни, где жил бы их народ, они тоже не знали. И в полной неопределенности и неосведомленности семья продолжала плыть по течению и жила как могла. Когда домашней работы было много, Хинар расстраивалась и говорила в сердцах мужу. «Хоть бы невестка была со мной рядом и немного ослабила мои заботы. В этом лесу я с утра до вечера одна, и от молчания уже схожу с ума. Вас, слава богу, еще трое, вы хоть можете общаться между собой, разговаривать о чем-то. А мне, несчастной, что делать? Боже, за что ты так нас наказал? Что за судьба такая?» «Разве ты одна?» — отвечал ей худо. «С тобой, слава богу, Саве рядом». «Э, Саве — ребенок». «Ну что теперь поделаешь? Так уж случилось. Ты сама лучше меня знаешь, что и как было». «Разве я был виноват?» «Кто говорит, что ты виноват? Будь прокляты те, кто вынудил нас уехать и оторвал от своих». Время от времени такие разговоры нет-нет да и возникали, И если жена чаще обычного поднимала этот вопрос, худо начинал сердиться. «Ради бога, зачем эти разговоры? Может, ты хочешь, чтобы мы вернулись обратно? Разве ты не знаешь, что нас там ждет, если мы так и сделаем? Ведь турки прикончат нас всех, всех до единого!» «Никто не говорит тебе возвращаться. Я сама знаю, что этого делать нельзя. Но и так тоже не годится. Разве тебя не волнует, что твои сыновья уже взрослые, и им нужно жениться? Или ты хочешь, чтобы они так и остались неженатыми? Боже человек, так нельзя. Мы не можем всю жизнь оставаться одни в этом диком лесу. Если так пойдет, мы все одичаем. Ради Бога, что-нибудь придумай. Ну что мне придумать? Все в руках Божьих. Как он захочет, так и будет. Так каждый раз и заканчивались подобные разговоры между мужем и женой. Они не приходили ни к какому решению да не смогли бы, даже если очень захотели. Сыновья никогда при этом не присутствовали, и уж тем более не позволяли себе высказывать родителям какие-то жалобы, потому что знали, что те ни в чем не виноваты. Воспитанные в строгом духе, они стеснялись отца и матери и думали, что если вдруг заговорят на эту тему, то родители, не дай бог, решат, что им хочется жениться, а это было для них равносильно большому позору. Как бы ни было им трудно, как бы они не тосковали по людям, по общению со своими ровесниками, как бы ни тяготились одиночеством, они помалкивали и ждали решения отца. Отец сказал бы умрите, и те бы умерли, сказал бы живите, и те бы жили, разве они посмели бы его ослушаться или перечить ему. Отцу виднее, и как он сочтёт нужным, так пусть и делает. А от них требуется одно — слушаться родителей и смотреть за домом и имуществом. Но, конечно, когда сыновья оставались одни, они, не таясь друг от друга, делились своими переживаниями и мыслями. Несмотря на тоску по прежней жизни в их родной деревне, они тоже хорошо понимали, что обратной дороги нет. По их мнению, отец все сделал правильно и, естественно, не мог после этого оставаться в деревне. Даже если бы они ушли в другую деревню, все равно турецкие власти непременно нашли и перебили бы всю семью. Братья осознавали, что путь в их прошлое закрыт раз и навсегда, и вместе с тем никакого выхода из этого тупика не видели. Но в одном они были уверены твердо. Отец так не оставит. Он что-то придумает, предпримет, и терпеливо ждали его решения. Но отец не торопился».